«Скажите, а кто еще строит коттеджи по заказу иностранных фирм?» — спросил, тем не менее, Штирлиц. Я ткнулся в первое попавшееся объявление. Может быть, конструсионность занимаются лишь промышленным строительством? «О, они занимаются всем, сеньор. Это очень престижная фирма. А у вас, случайно, нет их проспекта?» «Нет, сеньор, к сожалению, нет». Проспекты печатают только к Рождеству, вместе с записными книжечками и календарями расходятся моментально. Каждому приятно иметь дома сувенир. Штирлиц перешел улицу. В одном блоке от Конструсионес находился бар Эльфоро. Спустился в туалет, набрал номер Росарио. Ответила синьорита Бенитес-Ламарк. Добрый день, Конструсионис. Чем могу вам помочь? Добрый день, ответил Штирлиц. Вы можете помочь информацией. Я к вашим услугам, синьор. Если у меня возникло желание построить себе дом в Патагонии, я могу прибегнуть к услугам вашей фирмы? О, конечно, сэр. Мы это сделаем в кратчайший срок по самым последним проектам. У вас свой архитектор? Или вы намерены поручить нам проект тоже? У меня набросок, Ну, конечно, я бы хотел поручить вам все. Простите, у вас испанский акцент, вы испанец? Вообще-то, моя матушка была испанкой, но родился я в Германии. Вы гражданин Аргентины? Нет. Простите, я не знаю вашего имени. Я Кастильо, Арычага и Бернштрам. Очень приятно, дон Кастильо. Кто он дал наш телефон? Мне никто не давал вашего телефона. Я был в нескольких фирмах. Условия, предложенные мне, не подошли по срокам. Тогда я начал звонить наугад. Я могу встретиться с вашим директором, чтобы обсудить мое дело предметно. А Пожалуйста, пожалуйста. Подождите у телефона, дон Кастильо. Женщина не отключила аппарат. поэтому Штирлиц мог слышать ее разговор. «Дон Хосе, к нам обратился сеньор Аричага и Бернштрам. Он намерен построить себе дом в Патагонии. Когда вы сможете принять его?» «А, так, так, так. Ну нет, на семнадцать тридцать у вас уже назначена встреча. А, восемнадцать?» «Боюсь, что вы не успеете закончить переговоры с «Пуэнто Лимитед». «Хорошо, я передам ваше предложение». Женщина подняла со стола трубку. Мембрана ударилась обо что-то стеклянное, наверное, вазочка с цветами. «Дон Кастильо, я... простите, но я слышал ваш разговор с Доном Хосе. Вечером я занят. Когда у Дона Хосе время ланча? Возможно, мы бы встретились в это время». Я бы с радостью пригласил его. Простите, ваша профессия, Дон Кастильо, адвокат. Я консультирую фирмы, нацеленные на морские путешествия и нефтеперевозки. Ну, вообще-то, Дон Хосе обедает с часу до трех тридцати. Я могу передать ему ваше предложение. Какой день вы бы предпочли? Ну, что у Дона Хосе запланировано на завтра? Обед с его окулистом? Он не сможет отменить эту встречу. «Ну, словом, если вы позвоните через полчаса, я дам вам ответ». Женщина добавила, улыбнувшись. «Вариантный ответ, вполне удобный и для Дона Хосе, и для вас. До свидания, спасибо, что вы обратились в нашу фирму». Штирлиц сразу понял, что человек, вышедший из здания, есть Росарио. Левый глаз был аккуратно заклеен. легкой бинтовой повязкой. Шефер, сидевший за рулем такси, выскочил из машины с военной выправкой, открыл заднюю дверь, помог Росарио поудобнее устроиться и, вернувшись на свое место, резко тронул с места новенький Плимут. «Ну, давай, давай», — сказал себе Штирлиц. «Вези Донахоса домой, парень. Обязательно домой». а не в ресторан на какой-нибудь ланч. А даже если и в ресторан, тоже не беда. Посижу рядом, погляжу на Дона Хосе вблизи. Все равно он потом отправится домой. Сиеста, сиеста. Испанец не может жить, если не отдохнул хотя бы часок после обеда.